У голубых экранов. Пропустим печальную страницу истории. Тем более, что о новогодних военных праздниках мы уже говорили. Добавить что-то веселого или интересного – нечего. Война есть война. Низкий поклон нашим прадедам, что она закончилась победой. Спустя пару десятков лет вся страна под Новый год стала собираться у телевизоров. Это был настоящий бум. Помните слова главного героя фильма «Москва слезам не верит»? «Ничего не останется, одно сплошное телевидение». А почтальона Печкина с его заявлением, что главное украшение стола – это телевизор. увеличении, конечно, но в середине века советские люди в свободное время приникали к голубым экранам. У кого не было своих так называемых ящиков, собирались у соседей. Обычная новогодняя картинка. В коммуналке двери нараспашку, сдвинуты столы. Под ними в прятки играют дети, дожидаясь прихода Деда Мороза. А взрослые ждут «Голубой огонек». Он тогда стал чуть ли не главным развлечением на Новый год. Впервые телепередача с воссозданной атмосферой кафе вышла в 1962 году. Были разные варианты названий «На огонек» или «На голубой огонек». подразумевалось голубоватое сияние, исходящее от экранов чёрно-белых телевизоров. Нет, разумеется, по-прежнему 31 декабря выходили в свет. Танцы, концерты, маскарады остались, как и катание с горок и на коньках. Но телевизор всё-таки завораживал. Правда, особенно некогда, да и нечего было смотреть. Кинопанорама, балет, в мире животных, мультфильмы по 15-20 минут. Вот и всё интересное. А перед праздником столько всего нужно было сделать. Достать продукты и подарки. Сшить или купить. Что реже, ведь дефицит – новогодний наряд. Смастерить костюмы детям. Всё те же снежинки или зайчики. Провести генеральную уборку. Нарядить ёлку – Современные дети хвастают, у кого первого появился телефон последней модели, а подростки из 1950-х и 1960-х соревновались, в чьем доме раньше поставили лесную красавицу со звездой на макушке. Школьные же елки проводились все с тем же патриотическим уклоном, заданным еще перед войной. Как вся страна рапортовала об успехах на полях и в забоях, так и младшее поколение должно было отчитаться в том, сколько макулатуры собрано и сколько двоечников исправили оценки. В новогодних сценках высмеивалось разгильдяйство и лень. Младшие школьники рассказывали стихи, пели, водили хороводы. Ребята постарше готовили, как правило, театрализованные постановки – Апофеозом праздника был приход Деда Мороза со Снегурочкой, хоровод вокруг ёлки, разные конкурсы и вручение подарков. Торжество проходило под звуки рояля или школьного оркестра. Позже в актовых залах звучали магнитофонные записи, усиленные колонками. Мелодии и песни строго отбирались и выбраковывались. Многое было запрещено – джаз и рок-н-ролл. как позже Металлику и другие рок-группы, можно было послушать только при закрытых дверях. Поэтому старшеклассники после школьной ёлки собирались в отцовском гараже или в подвале, часто переоборудованном под фотокружок. Тут и наступало настоящее веселье. Но к полуночи все обычно расходились. Новый год было принято встречать дома с семьёй. В наше время, начиная уже с первых чисел декабря, то тут, то там взрываются петарды. Несмотря на запрет продавать их несовершеннолетним, школьники как-то умудряются вооружиться. В СССР во дворах тоже раздавались взрывы. Нужно было запастись хлопушками с конфетти, найти двор-колодец, где гулко разносится эхо, поднести самодельный рупор, свернутый из бумаги, и дёрнуть заветную верёвочку. Тогда вместо слабого хлопка получался довольно громкий звук. Так возвещали о приближении Нового года маленькие озорники прошлого века. В последний день уходящего года практически в каждой советской семье происходило одно и то же. Ребятишки – Разрисовывали окна красками или зубной пастой и подвешивали серпантин к потолку. В современных квартирах потолки по большей части натяжные или подвесные, а раньше все было гораздо проще. Побелил и живи, поэтому с новогодним дождиком поступали таким образом. Приматывали кусочку ваты, ее смачивали, обычно просто слюнявили, и подбрасывали к потолку. Влажная вата приклеивалась к побелке, а потом легко снималась, не оставляя следов. Свисающие серебристые нити смотрелись просто волшебно. Женщины суетились на кухне, время от времени раздавая мужчинам ценные указания. Горе тому бедолаге, кто не успел заранее выбить ковры и дорожки из прихожей, приходилось заниматься этим накануне праздника. Зато как потом хорошо пахло в квартире. свежестью, снегом. К вечеру собиралось застолье. Обязательно провожали старый год. Губные гармошки и аккордеоны появлялись в компаниях всё реже. Настало время гитары. В общем, всё было как в культовой новогодней комедии Рязанова. В одинаковой обстановке из одинаковых тарелок ели оливье и заливную рыбу, бренчали струнами, общались с друзьями. Фильм «Ирония судьбы» или «С легким паром» вышел на экраны 1 января 1976 года и сразу собрал 100-миллионную аудиторию. По многочисленным просьбам его повторили уже 7 февраля. Следующее поколение вплоть до 21 века кажется уже с рождения знакомы с Женей Лукашином. Но что, кроме этой трагикомедии, досталось нам в наследство от новогодних советских праздников – Мы не выбиваем ковры, не рисуем на окнах и не приклеиваем серпантин к потолку, не поем под гитару и редко собираемся большими компаниями дома. У нас есть специальные праздничные наклейки, искусственный снег и масса других вариантов современного декора. У нас есть плазменные телевизоры, сотни каналов и флешки с гигабайтами разной музыки и даже домашние караоке. У нас снегоходы вместо салазок, ящик с фейерверками вместо хлопушек, итальянские сапоги вместо валенок. Некоторые из нас вообще предпочтут уехать на Новый год к Южным берегам. Почему бы и нет? Возможностей появилось неисчерпаемое количество. Но, стремясь к небанальному празднику, мечтая о чем-то неординарном, незабываемом, почему-то многие из нас... ностальгирует по советским временам. Совсем иначе было в 90-х, когда только-только открылись границы».